и он пострадал через своих же молдавански Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчами. Слободские громилы били тогда евреев на Большой орнаутской Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчами на Софийской. Он спросил, кого это хоронят с певчами. Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского.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 Ну что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень.